Не рыдай так безумно над ним. Хорошо умереть молодым. Беспощадная пошлость Ни тени положить не успела на нем. Становись перед ним на колени, Украшай его кудри венком. Перед ним преклониться не стыдно. Вспомни, сколькие пали в борьбе Сколько раз уже было тебе за великое имя обидно, а теперь его слава прочна. Под холодную крышку гроба на нее не наложат пятна ни ошибка, ни сила, ни злоба. Не хочу я сказать, что твой брат не был гордою волей богат, но ты знаешь, кто ближнего любит, Больше собственной славы своей, тот и славу сознательно губит, если жертва спасает людей. Но у жизни есть мрачные силы. У кого не слабели шаги перед дверью тюрьмы и могилы? Долговечность и слава — враги. Русский гений издавна венчает тех, которые мало живут о которых народ замечает, у счастливого другим мрут, у несчастного друг умирают. Выдающийся русский критик Писарев утонул в Балтийском море во время купания в возрасте 28 лет, родился в 1840 году. Его жена, известная украинская писательница Марка Вовчок, Мария Александровна Маркович, была сильно потрясена этой смертью. На черновом экземпляре стихов сохранилась запись самого Некрасова, навеяна смертью Писарева и посвящено Маркович. «Только вам, Мария Александровна, — писал ей Некрасов, — решаюсь, покуда дать это стихотворение». Писарев перенес в тюрьму, не дрогнув нравственно и, вероятно, также встретил бы эту могилу. Некрасов ⁇ собрание сочинений Москва ⁇ Ленинград ⁇ 1930 год, Том 5 ⁇ страница 446. Стихотворение впервые вышло в печати в составе сборника стихотворения Некрасова ⁇ Петербург ⁇ 1869 год.